Глава двадцать третья. Склад. Я выслушал предложение Мэй по убийству карлика и кивнул. Повернулся к Маше и спросил. «Нужно сходить в склад, одна из лестниц свободна. Я смогу по ней попасть туда?» Д «Да», – она рассеянно кивнула. «Расскажи, как там устроено все?» – попросил ее. Маша собралась с мыслями и начала. «Товары хранятся с минус третьего по минус восьмой этаж. На минус третьем продукция тех, кто держит магазины со второго по пятый этаж и ландцентра. Они же уже фирменные продукты». Автомобили, пайки, дроны и прочее. «Понял, вот. Я протянул ей небольшую сумочку, куда ранее сложил все необходимое. Держи илонку, и наушники. Будешь с девчонками кооперироваться и мне дорогу показывать через дрон. Я не могу тебя с собой взять. Слишком опасно». «Поняла?» Девушка с облегчением вздохнула, приняла сумочку и протянула мне какую-то карточку. «Возьми пропуск, он нужен будет». Я взял прямоугольную пластинку, засунул ее в карман и вышел из комнаты. Осторожно дошел до лестницы и сперва поднялся наверх, забрал тело убитых друзей Рыжего. Потом проверил, что у них там за предметы были. Дальше я спустился вниз, пока не остановился у металлической двери, ведущей на минус третий этаж. «Используй пропуск», – посоветовала Мэй. Я открыл дверь и вошел внутрь. «Там не должно быть много зомби», – услышал я Машу. Быстро она подключилась. Когда апокалипсис начался, почти все в комнатах для персонала сидели. Я мысленно кивнул и подошел к ближайшему стеллажу. так что тут у нас? Замороженные котлеты для гамбургеров. Ну да ладно, берем». Так я и двинулся, набирая все подряд. от золотых изделий до маленьких роботов-игрушек. Все может пригодиться, места много. На минус третьем я обнаружил только двух немертвых третьего уровня и легко убил их. В комнату персонала я лезть не стал. Пусть немертвые там сидят. Дальше я спустился ниже на минус четвертый. Вот тут-то я и развернулся». Весь этаж был наполнен кибербайками, илон-кроватями, музыкальными инструментами, часами, илонками, илон-буками, планшетами, пылесосами, камерами и прочей высокотехнологичной продукцией. Но самое главное, я нашел дроны. Целые огромные коробки со всевозможными дронами, причем с самыми лучшими. Первым делом я вытащил несколько штук самых маленьких и подключил их через сеть к девчонкам. Вот радости-то у Алисы было. Затем я начал собирать все, что видел. На этом этаже тоже не оказалось много зомби, всего один, поэтому процесс мародерства проходил весьма гладко. На обратном пути случился небольшой казус. Меня чуть не убил невидимка. Чудом спавшись, я умерил свой пыл, снова стал осторожным и продолжил процесс личного обогащения. Очистив минус пятый этаж, на котором было множество автомобилей, я столкнулся с проблемой. Почти не осталось места в кольце. Вот незадача. Я рассеянно почесал затылок. Что-то увлекся я. Забыл, что еще и склад ленты в кольцо запихал. «Сейчас список ненужного составлю и вытащишь. Подожди пять минут». Мэй быстро среагировала. «Да уж, нам еще учиться и учиться. Такой прокол тупой. Кубические метры рассчитать нормально не смогли. Ладно, девчонки, но я-то будущий инженер-архитектор с глазомером, как у компьютера». «Эх, старею!» «Вынимай то, что я буду тебе зачитывать», – раздался голос Мэй. «Все Илон-кровати, кроме десяти штук, все музыкальные инструменты, кроме одного Илон-пианино, все пылесосы...» Мэй называла предмет, а я на заранее очищенное место это вытаскивал. Благо, кольцо очень удобное, всего-то требуется пожелать, и нужное выйдет. «Все, теперь добирай объем и спускайся на минус восьмой». Там киберфуры стоят, складывая все вещи в кузов, а затем сами фуры в пространственный карман. «Да, с фурами идею сам предложить хотел», — склукавил я. «Алиса, ты же не будешь этот небольшой косяк выкладывать, да? Ты же хорошая девочка!» «Не буду», — покорно согласилась Алиса. «Молодец!» До Милос восьмого добрался без проблем. А вот там на меня совершили покушение аж целых две невидимки, причем вместе. Чудом остался жив, снова благодаря навыку. Блин, принять и улучшить этот навык было самым правильным решением в моей жизни. Дальше началась рутина. Открывал кузовы киберфур и заполнял их под завязку, а затем убирал уже саму фуру в кольцо. Каждая имела кузов объемом более 50 кубов, поэтому туда спокойно влезали и машины, и мотоциклы. Благодаря сверхпрочному сплаву ни один автомобиль не помялся, а с расчетами мы все проходило довольно быстро. Из примечательного нашел целый отдел с новенькой мотоэкипировкой. Последняя разработка очень тонкая, почти не чувствуется, при этом прочная. Штаны, водолазка, перчатки и ботинки. Ну и шлемы крутые, смеси стали и пластика. Закончив со сбором, я поднялся наверх, где с помощью смущающейся Маши переоделся. Такую одежку обычные зомби точно не прокусят. Ну а вещи из сферы можно и сверху надеть. Вытащил из кольца диван и сел отдохнуть и перекусить. Переодевшись в новенькую мотоэкипировку, Маша рядом подсела, тоже голодна. Газировка, лепешка, лаваша и палка колбасы. Спустя несколько минут, когда я довольный и сытый откинулся на спинку, в ушах кристально чистым ручейком зажурчал обеспокоенный голосок Мэй. «Андрей, время уже почти восемь. Ребята забрали людей из банка, и по пути к ним присоединилось еще несколько групп». Они идут назад. Доктор уже несколько раз звонил, переживает. Нужно поторопиться. Понял. Я поднялся и потянулся. Сложный день. Убью теневика и сразу рвану к больнице. Но мне надо будет зайти еще к одежному монстру и желательно к тому чудику из центра переливания крови. Успею? Оливия, Макота и Фен вернутся в центр и сами Машу проводят до магазина. Главное, оставим бесшумные кибербайки. Тогда, может, и успеешь в центр переливания крови наведаться. Немного подумав, предложила Мэй, там тоже монстр, и Маша могла бы пригодиться и там. Но времени совсем нет, не успеем. И, судя по рассказам паренька из центра переливания крови, тот монстр явно агрессивный. Ладно, приступаем к плану. План по убийству зомби-мага Тини был прост. Мы подвесили гадроном кучу фонарей, подняли их к самому потолку и одновременно дистанционно врубили. Я в это время держал палаш на готове и был готов. «Вперед и направо, за третьей колонной!» – закричала Алиса. «Я врубил бурление крови и побежал!» Завернул и увидел бегущего к ближайшей тени черного маленького зомби, но отдел аналитики работал на отлично и не давал ему спрятаться, освещать темные места. Я ринулся к нему и кинул лезвие крови в шух. Голова мелкого зомби упала, отделенная моим мастерским ударом. Получилось легко и быстро, всегда бы так. Вытащил ядро немёртвого и огляделся. Нашел убитого парня, который тихонечко лежал у стенки, обезглавленный. Хорошенько обшмонал его, стащил с тела все кольца, сапоги, серьгу, жилетку и небольшой коричневый мешочек, сшитый из очень мягкой ткани. Пространственный мешок. Исключительный. Прочность 300 из 300. Имеет объем 3... «На три на три метра». «Ха! Вот это вещь!» «Я попробовал засунуть в свое кольцо». «Получилось!» «Вытащил и теперь попробовал наоборот кольцо в мешочек». «Не вышло». «Вынул кружку горячего чая из легендарного артефакта и засунул в мешочек». «Проверим, сохраняет ли он продукты всегда свежими или нет». Что там еще есть в мешочке? Так, куча ягод и несколько фруктов, круто. Кольцо духа редкое, но я пока отложу его. Так, дальше. Меч какой-то редкий, перчатки, ловкости редкие. Ого, опять та граната, которая жизнь мне в прошлый раз спасла. Плазменная граната, редкий. При активации взрывается, создавая шар плазмы радиусом полметра. Для активации нажать на кнопку. Время после нажатия кнопки и до взрыва – 3 секунды. Это очень крутая штука. Еще в мешке было несколько сфер навыков, из которых только две редкие. Остальные все необычные и обычные. Сфера навыка редкая. торнадо, активный. Сфера навыка редкая, ловкость пантеры, активный. Неплохо, а что за меч такой? Вытащил его. Ого, какой крутой! По его лезвию туда-сюда бегали голубые искорки. Сабля молнии редкий, рубище-колющее оружие, прочность 500 из 500, имеет способность цепь молнии, Цепь молнии выпускает сильный электрический заряд в противника. Стоимость 3 ОД. Ох, не зря я сюда пришел. День очень удачный сегодня. Перчатки ловкости редкий. Ловкость плюс 6. Прочность 600 из 600. Тоже неплохой предмет. Вот отращу вторую руку, так сразу же надену. «Урод!» – зло процедила Машка и пнула труп. «Он свое получил. Я сочувственно посмотрел на нее. Забудь и живи дальше. Ой, а это что?» Из-под тела мертвеца выкатилась красная бусинка. Я поднял ее и присмотрелся. «Сфера навыка исключительная. Крылья ангела. Пассивный». «Там справа зомби есть! Как его? Секунду! Гигант! Во! За стенкой!» – раздался в ушах Макоты голос какой-то девушки. «Новичок совсем не то, что прошлое», – подумал он, вспоминая помощь Мэй. Макота был обычным семнадцатилетним школьником, скромным, тихим и трудолюбивым. С девушками у него так и не сложилось, хотя парень он видный, жил в собственной квартире один – Когда начался весь этот ужас, он был в классе и, как всегда, сидел за третьей партой у окна, витая мыслями где-то далеко. Услышав голос в голове, Макота сразу понял, что произошло. Зомби-апокалипсис. Система. Он столько раз читал Ранобе на эти темы, что сразу же вытащил катану и убил зомби-соседа по парте. Да-да. У него с собой была катана. Макоте очень повезло. Его отец держал зал, в котором обучал кэндзюцу, и эта катана была его личным оружием. И именно сегодня Макота должен был отнести ее после школы своей матери. Там такая дурацкая история. Отец с матерью развелись и вроде расстались с миром, но они никак не могли поделить катану. И поэтому Макото каждую неделю таскает ее от отца к матери и обратно. Так вот, убив соседа, Макото увидел надписи и быстро разобрался, что к чему. Ему дали эпический бонусный навык за попадание в топ – мастер Кэнзюцу. Макото очень обрадовался этому. Из двух сфер первая была исключительной катаной, которая может лезвие выпускать в зависимости от характеристик и навыков владельца, а вторая эпическим навыком – дезориентирующий виск. Конечно же, Макото не стал изучать его. Этот навык слишком позорен. Вместе со своим новым оружием он превратился в машину смерти – уничтожая зомби лишь взмахом катаны. И тогда наступил его звездный час. Он стал героем для своих одноклассников, их спасителем и мессией. Объяснив в чем дело, он собрал небольшую группу и ринулся очищать соседние классы. Он набил себе хорошие вещи и изучил исключительный навык рассечения. Все проходило хорошо, даже отлично, пока они не встретили ее, стрекозу. У одной из девочек из младших классов была стрекоза по водырь. Макота знал эту девочку и искренне не понимал, зачем ей стрекоза. Ведь та отлично видит. Но что есть, то есть. Стрекоза мутировала и поднялась до недосягаемого двенадцатого уровня. Тогда случилась страшная бойня. Все товарищи Макоты погибли. Погиб бы и он, если бы не принял скрипя сердце сложное решение изучить навык, дезориентирующий виск. Он активировал навык и завизжал, тем самым случайно добив всех выживших одноклассников и на мгновение остановив стрекозу. И этого хватило. Он активировал рассечение и взмахом отрубил голову стрекозе, сразу же скакнув до девятого уровня. Но, к сожалению, после этого он был слишком расстроен, чтобы думать о чем-то, кроме своих убитых товарищей. Всю первую ночь апокалипсиса он провел с ними. Собрав их по кусочкам, он положил своих друзей в ряд и низко поклонился каждому. Макота не стал забирать их вещи, посчитав это кощунством. Дозвониться до родителей не получалось, а за окном было очень темно и страшно. Лишь утром он в последний раз кинул полный горя взгляд на трупы и вышел на улицу. Макота выбрался из школы и первым делом попытался добраться до родителей. Но ни в зале Кендзюцу, ни на работе у матери он не нашел их ни живых, ни мертвых. После он случайно встретил Оливию, которая также владела сильным навыком. Они решили объединиться и с тех пор путешествовали вместе, неплохо работая вдвоем. Оба получили серебряные классы. Макота стал лордом катаны, а его владение кэндзюцу превратилось в серебряный классовый навык. Вот тогда-то он и понял, что должен был сразу десятый добивать, а не сидеть с трупами. Но былого не воротишь. Они с Оливией при каждом удобном случае спорили о том, куда им идти дальше, пока не встретили Андрея. Сперва Макота довольно скептически относился к идее присоединения к его группе, но его мнение в раз изменилось, когда он увидел ее. Идеал. Она была его идеалом. Волнистые шелковистые русые волосы до талии, формы, как из сказки, особенно грудь, красивые миндалевидные карие глаза, великолепные ресницы – пухлые губы формой, напоминающие листья сакуры, и эта улыбка. Макото влюбился с первого же взгляда. Он твердо решил, что будет защищать ее до конца своей жизни, чего бы это ему не стоило. У нее даже имя было прекрасное «Злата». Когда Мэй сказала, что им надо проводить какую-то Машу к одежному монстру, что за бред? Так вот, сперва он не хотел никуда идти. И вообще, это его раздражало. Как они посмели давать задание ему, лорду Катаны? Но когда к нему обратилась она, великолепная, идеальная, прекрасная Злата, он тут же согласился. А когда услышал требования Оливии про Илон Кровать, он решил попросить пианино, на котором сыграет для своей любимой.